К самому концу августа Рената поправилась настолько, что мы стали совершать прогулки по городу, большую частью шли на берег Рейна, куда-нибудь вверх по течению, за Гонзейскую пристань, и там, сидя на земле, смотрели на всесильные темные воды Великой реки, неизменные со времен перешедшего их кесаря, но сменяющиеся каждую минуту. Этот однообразный вид — День за днем приводил все новые мысли в наши головы и новые слова нам на уста, и наша беседа была столь же неисчерпаема, как сам Рейн. Хотя, возможно, и то, что нам только казалось, будто мы беседуем без перерыва. Во всяком случае, я чувствовал явно, что весь тот хаос всяких знаний и сведений, которые вычитывал я из разных книг или собрал в переменах жизни, теперь встречаясь то с ясной внимательностью Ренаты, то с ее строгими осуждениями, то с ее проницательными поправками, сплавлялся постепенно в одну громадную, но нераздельную массу, словно бы из расплавленного чугуна выливался стройный колокол, который может звучать гулко и далеко. Однако при всей кротости и покорности Ренаты В ней жила неудовлетворимая тоска, не выпускавшая из своих ядовитых зубов ее сердце, так что по мере того, как крепли силы Ренаты, возрождалось в ней и упорство ее желания, устремленного как стрелка компаса все к одной точке. У меня не было иного занятия, как следить за ясностью или облачностью на небосклоне души Ренаты. И скоро подметил я, что зловещие признаки предвещают новый шторм, так как уже не был неопытным плавателем под теми широтами. Тем не менее, хотя и был я предупрежден, гроза налетела опять так стремительно, что я не успел взять рифов у парусов, и голеаз моей жизни опять закрутился, как детский волчок. Еще вечером, засыпая после долгой беседы, в течение которой касались мы всего, от судеб нашей империи до лирических стихотворений испанского поэта Горчелья Суделовега, говорила мне Рената нежно, милый руприхт, «Наконец я немного отдохнула, я словно уже умерла и живу второй сверхдолжной жизнью. Во мне нет крови и не может быть для меня человеческого счастья, но в этом мире еще есть твоя внимательность и ласка». Убаюкиваемый такими словами, уснул я на деревянных досках помоста, подле кровати Ренаты, слаще, чем иные на пуховых ложах. И ощущая сквозь сон близость атласного одеяла, говорил себе радостно: "Здесь она". Но утром, проснувшись вдруг как от толчка, увидел я над собой угрюмо-тоскливые глаза Ренаты, сидевшей на постели, И ее искривленный рот, и как-то сразу поняв перемену, происшедшую в ней, воскликнул с отчаянием, «Рената, что с тобой?» Так я обратился к ней, потому что она сама просила меня называть ее по имени и говорить ей «ты», как друзья, между собою. Но она отвечала мне, «Что же со мной может быть? Ровно ничего, то же, что и вчера». Я возразил, «Ну чего у тебя такое печальное лицо?» Рената сказала с той грубостью, какая всегда проявлялась у нее во время припадков тоски, «А ты воображаешь, что я вечно могу смеяться? Я не из тех людей, которые готовы плясать безо всякого повода. Да и чему это мне радоваться? Что такого веселого в моей жизни?»